Глава одиннадцатая Моё сознание начало возвращаться. Всё моё тело ноет от боли. Как тяжело. Я посмотрел на своё тело. Оно полностью покрыто ранами. Я хочу отдохнуть. Я не против поспать на холодной земле. Это плохо. Кажется, я поддаюсь боли и страданиям. Моё текущее состояние... Нужно будет посмотреть своё состояние. Что случилось с Марией? Что случилось со мной? Насколько я помню, то у меня очень сильно болело тело, я чуть ли не падал в уморок. Последний, кого я видел, был серый волк, который нападает на меня. Я был убеждён, что проиграю. Но теперь, когда я проснулся, рядом не было волков и Марии. Я был в безопасности. Победа за вами. Делайте, что хотите. Мне даже трудно встать. Убейте меня быстрее. Вероятно, из-за того, что мой разум ещё затуманен, я не слышу, что воет волк. Угу. <музык> что это? Почему у меня странный привкус во рту, как только я проснулся? Что у меня во рту? Я максимально открыл свой рот, и предмет, находившийся в нём, падает на холодную землю. Это запачканный кровью серый волк. Вы получили 44 очка опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» вы дополнительно получили ещё 44 очков опыта. Уровень детёныша-дракона поднялся от 22 до 23. -го. Кажется, я скоро эволюционирую. Когда я попытался пошевелить шеи, я почувствовал сильную боль. Я посмотрел направо и налево. Оглядываясь по сторонам, я увидел двух волков, разодранных на части. Это я их победил? Их и вправду победил я? Если смотреть на мой уровень, то кажется, они стали моим опытом. Думаю, что после того, как сознание почти меня подтянуло из-за ситуации на грани жизни и смерти, я впал в ярость. Мария... «Точно! Где Мария? Мария? Мария?» Я начал искать Марию, где оставил её. «Фух, она жива. Всё ещё жива. Хотя из-за кровотечения у неё падает здоровье, но она всё ещё жива». Я начал нести её на своём изодранном в кровь теле. Выйдя из леса, я увидел землю, которую обрабатывают люди. «Значит, поблизости есть человеческая деревня?» «Я успею. Я должен успеть. У меня нет времени обходить поля. Я пошёл самым быстрым путём. Я шёл понемногу и, наконец, увидел огоньки света. Похоже, я увидел что-то похожее на дом. Колебаясь, я вошёл в деревню. Так как сейчас уже ночь, поблизости не было людей. Я не думаю, что Мария может долго продержаться». Ей нужно помочь прямо сейчас. Я взревел посреди деревни. Пожалуйста, выйдите хоть кто-то! Помогите Марии! Я кричал много раз, умоляя. Со стороны спины я услышал... Да, это был звук двери. Замечательно. Они спасут Марию. Мне тоже нужно отдохнуть. Нужно завоевать их доверие при помощи Марии. Мне срочно нужен отдых. Если всё пройдёт хорошо, то я смогу остаться в деревне и покинуть лес. Думаю, знание их языка улучшится, если я буду часто с ним сталкиваться. А во время охоты с людьми я могу быть очень полезен. Я начал оборачиваться на звук двери. Я увидел лицо человека, который стоял в дверном проеме. «Парадигиум!» И резко я ощутил сильную боль в своем плече. Стрела застряла в нем, очень глубоко. Человек, который стрелял, пронзает меня своим взглядом и начинает натягивать лук. Нервничая, я встал, но у меня очень сильно дрожат ноги. Точно. Всё правильно. Я же дракон. Что может делать дракон посреди деревни ночью, ревя рядом с окровавленным телом человека? Конечно же нападать. Человек остановился, когда наши глаза встретились. Похоже, он сожалел о том, что не смог убить меня одним ударом. Посмотрев на его статус, между ним и Марией нет большой разницы, кроме навыков. Человек понял, что я не тот враг, с которым он сможет справиться. Я оставил Марию в этом месте и быстро убежал из деревни. Человек уронил свой лук и упал на колени. Думаю, с Марией будет всё хорошо. Всё правильно. Всё будет хорошо. Так или иначе, но мне нужно найти место, чтобы отдохнуть. Титул Дух Помощи повысил свой уровень с третьего до четвёртого. Ситул маленький герой первый уровень был получен.